Для уборки на территории автомойки был предусмотрен удлиненный шланг на третьем посту. Кирилл нажал специальную кнопку, высвобождавшую недоступную в обычном режиме длину. Купюроприемник часто-часто замигал красным, сигнализируя, что автомат перешел в спецрежим. Кирилл нажал кнопку «Шампунь» и прошелся по территории автомойки, заливая кровь густым розовым раствором. Вернувшись обратно, нажал вода и повторно прошелся по территории автомойки, смывая пену и кровь в сторону дренажных желобов. Он думал, что кровь придется убирать долго и муторно, однако после первого же прохода на асфальте не осталось и следа. Удовлетворенно хмыкнув, Кирилл вернул третий пост автомойки в работоспособное состояние. Затем подошел к операторской, намереваясь ее закрыть. В этот момент сообразил, что педали в машинах надо чем-то заклинить, чтобы утопить, иначе они увязнут, выли, весь частично съехав с берега. Он вошел внутрь. Телевизор до сих пор работал. Там шел полуночный фильм. По стенам прыгали голубые блики от экрана. Кирилл выдернул вилку из розетки. В нос резко ударила кислая вонь. Он догадался посмотреть под ноги. В уличном свете разглядел остатки пищи на полу. Судя по всему, Ксюша ела колбасу и овощи. Видимо, от вида крови ее все же стошнило. Вот же... — рыкнул он. В любом случае, эту проблему стоило решать в последнюю очередь. Всегда можно сказать, что и то он опорожнил желудок. А вот от трупов в машинах стоило избавиться немедленно. Кирилл огляделся, думая, чем застопорить педаль газа. наткнулся взглядом на пустые канистры от автомобильного шампуня. Они казались достаточно узкие и длинные, чтобы уткнуть их в педаль газа, не задев при этом тормоз. А с другой стороны, под перед сиденьем. Схватив ближайшую канистру, Кирилл направился к королям. На автомойке влажность стояла больше обычного. Непроизвольно он высматривал пятна крови на мокром асфальте и с облегчением их не находил. Открыв водительскую дверь, он заглянул в салон. Глаза непроизвольно скользнули по бывшей возлюбленной. Ее выпученные глаза начали стекленеть. Кирилл отодвинул водительское сиденье, приладил канистру, которая едва-едва, но вместилась, будто ее длину и ширину намеренно создавали, чтобы подпирать педали газа в Королах. «Подержи». Положил Кирилл канистру на колени бывшей возлюбленной. От собственного черного юмора стало стыдно до тошноты. Он повернул ключ в замке зажигания. Затем включил ближний свет. Вырулил руль вправо, проехал через первый пост автомойки, проделал тот же путь, что недавно и фокус. Покинул территорию, но вместо того, чтобы проехать 50 метров до дороги до сады, свернул влево на грунтовку. уводившую к дону. Легковая машина активно прыгала на ухабах. Одна такая поездка грозила убить ходовую. Обычно этой дорогой пользовались рыбаки на внедорожниках. Кирилл как раз знал подходящее место, где можно беспрепятственно утопить пару автомобилей. В десяти минутах пути находился крутой склон и большая глубина. Когда он еще был пацаном, то ездил туда с дядькой его друзьями рыбачить и купаться. До сих пор помнил, какая его тогда разбирала гордость от того, что взрослые мужики взяли его в свою компанию. Вдали на трассе виднелись редкие фары. Скорее всего, водители видели пробивавшуюся через поле машину, точнее, свет ее фар. Сто против одного, что никто из них никогда не свяжет это воспоминание с массовым убийством, о котором обязательно когда-нибудь покажут в местных новостях. Несколько раз Корола зубодробительным скрежетом цепляла землю днищем. Однажды даже на секунду забуксовала. После Кирилл поехал медленнее, аккуратней. Еще не хватало здесь сесть на брюхо с двумя трупами в салоне. В кромешной тьме... Он чуть не прозевал нужное место. Вовремя надавил на тормоз. Канистра ткнулась в перчаточный ящик. Ксюша завалилась на дверь. Ее голова глухо стукнулась о стекло. Кирилл включил заднюю передачу и повернул авто мордой к обрыву. Отъехал на достаточное расстояние. Затем взял канистру, открыл дверь и выбрался. Стрекотали цикады. Руки и лицо моментально облепили комары, пахло илом. Где-то поблизости испуганно вскрикнула птица. Кирилл смахнул с лица комаров, затем поставил канистру на сиденье, а сам нагнулся. Рукой нажал тормоз, второй включил драйв. Не отпуская тормоза, попытался прилазить канистру, при этом не толкнуть ею педаль газа. Этого у него не получилось, зато получилось с первого раза правильно сунуть емкость из-под шампуня. Мотор взревел, машина дернулась, начала быстро набирать ход. Кирилл вывалился, ударившись о стойку. Заднее колесо королы пронеслось в миллиметре от его лица. Он тут же вскочил и припустил за автомобилем, но догнать уже не сумел. В какой-то момент красные огни стали светить вверх. После машина помчалась по крутому спуску в реку. Оглушительно плюхнуло. Кирилл остановился на краю склона. Он видел, что корола с двумя трупами довольно быстро скрылась под водой. Какое-то время шли пузыри, а из глубины светили красные огни. Вдруг все резко прекратилось. — Я не сяду из-за вас, уроды! — сообщил Кирилл двум трупам в утонувшей машине. Сунув руки в карманы, он быстрым шагом пошел обратно. Путь оказался нелегким. Комары замучили уже через три минуты. Они садились всюду, даже на открытые глаза. Сгонять их казалось совершенно бесполезным занятием. Они не боялись. Хлопком по руке он убивал девять из десяти кровососов. При этом их места же занимали еще десяток рвопийцев. Кирилл старался шагать по пригорку между двумя колеями. Несколько раз оступался, соскальзывал, один раз даже грохнулся, неприятно стукнувшись локтем. даже споткнулся, количество машин на М4 уменьшалось, а на дороге к садам и вовсе стало малым. Непроизвольно наблюдал, никто ли не свернет к автомойке. Правая рука болела. Даже при свете звезд Кирилл видел раны, оставленные женщиной с вишневыми волосами. Кровь уже свернулась, но заживет все еще явно не скоро. Он уже видел родимую автомойку самообслуживания. Адреналина в крови было столько, что он даже не думал об усталости. Вспомнил, что недавно не курил, достал пачку, зажигалку. На мгновение остановился, чтобы прикурить, затем двинулся дальше. От чего то дым от привычной марки сигарет казался отвратительным. А может, все дело в том, что он шел быстро и вдыхал его глубже обычного. Докурив лишь до половины, Кирилл бросил окурок под ноги. — Если выберусь из этого дерьма, обязательно брошу курить, — пообещал сам себе. Наконец он подошел к автомойке. Вошел через выезд, сразу же осмотрелся. Никого. Облегченно выдохнул. Двинулся к серебристому фокусу. В этот момент тренированный слуг распознал рокот двигателя. Какая-то из машин все же свернула с дороги в сады. Кому-то приспичило помыться среди ночи. Кирилл глубоко и шумно вдохнул, выдохнул. При этом быстро зашагал к операторской. Стоило как можно скорее избавиться от ночного клиента. Он знал один беспроигрышный способ. Следовало сделать вид, что ему скучно, хочется поболтать, стать рядом с хозяином авто и, перекрывая шум воды, о чем-нибудь рассказывая. Чем глупее будут темы, тем лучше. Выдвигать нелепые идеи о свержении власти – самое оно. Когда он находился на полпути к операторской, на территории автомойки въехал желтый каен. Кирилл почувствовал, как внутренности ухнули куда-то в глубину. Он замер, будто окаменел. Такая машина в Савминске была всего одна. И принадлежала она сыну хозяина хлебозавода. Сын директора Кирилла как раз друшил сыном хозяина хлебозавода. Они были ровесниками. Обоим прошлой зимой исполнилось 18, Даже вместе учились в университете. Впрочем, посещали они его не так часто. Намного больше времени проводили в клубах, на выпивках и прочих тусовках. А вечерами частенько колесили по городу. На Желтом Каене пару раз они приезжали с мелкими проблемами в сервис, где тогда работал Кирилл. Он на этой машине даже правую противотуманку как-то менял. Однажды заезжали в его смену и на автомойку. Долго-долго копошились, очищая салон и багажник. Настолько усердно, будто собирались продавать Каен. Каждый раз эти двое поднимали из глубин Кирилловой души лютую ненависть. Он видел, как эти двое от рождения получали свое. Каждый из них еще не заработал ни копейки денег, а получил все, о чем может мечтать восемнадцатилетний молодой человек. Они уже разговаривали с обычными людьми вежливо, но чуть свысока. Каждый из них понимал, что они пришли в этот мир наслаждаться жизнью, управлять ею. Понимали это и все окружающие. Парни искали дружбы... Девчонки соревновались в раздвигании ног. Учителя ставили хорошие отметки просто за фамилию. Каждый хотел угодить им, рассчитывая на крохотную возможность в будущем пристроить свой зад где-нибудь рядом с денежным потоком, который все непременно будет проходить через их руки. Наглухо тонированный Кайен заехал на второй пост. где не так давно собирался помыться и серебристый фокус. Кирилл, наконец, нашел в себе силы продолжить путь. Правую руку спрятал за спину. Незачем парням видеть раны, оставленные женщины с вишневыми волосами. Пока он шел ко второму посту мойки самообслуживания, двигатель желтого каена заглох. Потухли фары. Донеслись хлопки закрывающихся дверей. Показались двое парней, оба остановились, ожидая, когда подойдет знакомый в рабочем комбинезоне. Руслан, сын директора автомойки самообслуживания, как всегда был во всем от Adidas. Синяя майка, синие спортивные штаны и белые кроссовки. Он всегда носил только Adidas. По какой-то причине в другие магазины одежды даже не заходил никогда. Его друг Петя, наоборот, любил вещи цветастые от разных брендов. Вот и сегодня он приехал в красной футболке, коротких зеленых шортах, фиолетовых сандалях. У обоих на плечах висели небольшие сумочки для денег и мобильников. Руслан всегда стрился коротко, тогда как у Пети на голове царил непременный бардак. — Привет, парни, — сказал Кирилл. Он протянул руку вначале сыну директора, затем владельцу Каена. Оба пожали протянутую ладонь. От обоих приятно и сильно пахло туалетной водой. «Привет!» – бросил Руслан. Петя отмолчался. Он повернулся к автомату, регулирующему работу автомойки. Открыл сумочку на плече, начал копошиться в поисках мелких купюр. «Помыться решили?» – спросил Кирилл, осматривая «желтое авто». Судя по всему, ребята приехали лишь обдать его водой, сбить пыль. Ему никто не ответил. А Руслан хозяйским взглядом огляделся. В момент, когда Петя выудил из недр сумочки сотню рублей, Руслан удивленно произнес: О! А что из с батиной машины? Он обошел автомойщика и двинулся к эскалейду. Петя не обратил внимания на слова друга. Он сунул стольник в купюроприемник. Автомат вначале заглотнул купюру, но через мгновение выплюнул. Сын хозяина хлебозавода перевернул ее другой стороной и снова засунул. В этот раз деньги устроили электронные мозги. Кирилл сжал кулаки и повернулся. Он очень надеялся, что Руслан не заметит отцовскую машину. А если и заметит, не обратит внимания на вмятину. Теперь же замести следы шанса не осталось. — Ничего себе! Кто-то въехал! Руслан шел к эскалейду на ходу, доставая из наплечной сумочки мобильник. Не стоило больших трудов догадаться, кому именно он собирался звонить. — Русик! — окликнул его Кирилл. — Лучше не звони пока. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Он направился к операторской. «Что ты мне покажешь?» Руслан уже вынул мобильник, но остановился, обернулся на автомойщика. «То после чего ты передумаешь куда-либо звонить», – загадочно пообещал Кирилл. «Иди сюда, махнул он. Сейчас сам все увидишь». Кирилл подошел к двери операторской, взял за ручку и обернулся на сына директора. Заинтригованный Руслан подошел, заглянул во мрак, виднелся диванчик, белые канистры у дальней стены – «Там, в углу, рядом с сортиром, неопределенно ткнул Кирилл. «Сидит, зайди посмотри». Сын директора замялся, а автомойщик уже всерьез подумал затолкнуть его в операторскую. В этот момент Руслан сделал два шага и оказался внутри. Кирилл сразу зашел следом, захлопнул дверь и дернул щеколду. Моментально потемнело. Желтый свет теперь проникал лишь через небольшое окошко за телевизором. «Я ничего!» – начал сын директор, но договорить не успел. Автомощик ударил его с правой в челюсть. Руслана повело, ноги заплелись, он грохнулся рядом с канистрами. Телефон вывалился из рук прямо в плевотину. Кирилл схватил возле телевизора кухонный нож с остатками плавленного сыра. Когда повернулся к ворогу, тот уже поднялся на ноги. Даже в полутьме были видны его округлившиеся от страха глаза – Последнему Кирилл обрадовался. Страх жертвы играл ему на руку. «Ты обалдел?» – воскликнул Руслан. «Я отцу!» – договорить он не успел. Кирилл бросился на сына директора. В последний момент Руслан увидел блеск в руках работника автомойки. Попытался уклониться, но в последующий миг почувствовал острую боль в левом боку. Страх моментально закрыл собой все мироздание. Сын директора со всей силы оттолкнул нападавшего – Нож с чавкающим звуком покинул тело жертвы. Кирилл поскользнулся на и завалился на диванчик. Руслан подскочил к двери, толкнул ее, затем нащупал ручку и дернул. Безрезультатно. В следующее мгновение догадался Щеколде, но правый бок разорвала острая режущая боль. Сын директора попытался врезать нападавшим левым локтем в голову, но попал куда-то в шею. Кирилл, видя, что жертва даже не собирается умирать, вырвал нож. Вновь раздался противный чавкающий звук. В следующий миг он ударил им сбоку в лицо Руслана. Сын директора в этот миг чуть сместился, лезвие вошло ему в шею. а Автомойщик почувствовал, как ему на руку полилась теплая кровь. Брезгливо отдернул руку, сделал шаг назад, не представляя, что делать дальше. делать ничего не пришлось руслан схватился за шею его ноги подогнулись он рухнул на колени потом завалился на бок прямо на зимнюю куртку и коврики из гетса из его горла доносились хрипы даже в полутьме кирилл видел его бледное лицо и хлеставшие шеи кровь он подошел и вырвал нож из раны сын директора дернулся послышались булькающие звуки Не видящими глазами он смотрел в потолок, инстинктивно пытался зажать ужасающую рану. Кирилл секунд тринадцать стоял и глупо смотрел на смерть. Сын директора прекратил дергаться, но еще пытался дышать. Появились свистящие звуки, которые, впрочем, вскоре пропали. Взгляд Руслана так и остановился на потолке. Автомощик не знал, как проверить, мертва ли жертва. Решил, что с такой раной выжить не получится. Огнулся. и вытер нож, а штаны стоившие больше, чем он зарабатывал в месяц. Сунул оружие в задний карман комбинезона. Вошло лишь лезвие, ручка целиком торчала. При ходьбе нож мог вывалиться, поэтому Кирилл решил его придерживать. Он отщелкнул щеколду, вышел из операторской, осторожно прикрыл за собой дверь, словно боялся кого-то разбудить. «Слышалось шипение пены». Со второго поста автомойки летели розовые брызги. Влажность воздуха резко повысилась. Петя уже всполоснул водой любимый желтый Каен и теперь запенил, даже не догадываясь, что друга больше нет. А вскоре не будет и его самого. Кирилл подошел ко второму посту, заглянул внутрь. Сын хозяина хлебозавода как раз заканчивал запенивать машину с задней правой стороны. Находился к работнику автомойки спиной. Убийцу и жертву разделяло три шага. Идеальные возможности даже представить сложно. Кирилл выхватил нож и сделал первый шаг. В этот момент Петя словно почувствовал опасность, отжал спусковой крючок водяного пистолета и резко повернулся. Теперь их разделяло два шага. Кирилл увидел, как Петя пробежался взглядом по его одежде, ножу, остановился на лице, запоздало сообразил, что рабочий комбинезон наверняка в крови. Лезвие ножан в полусме тоже вряд ли хорошо очистил. Петя вскинул пистолет для мойки. В следующий миг в лицо Кириллу ударила мощная струя пены. Он скинул руки, прикрыл глаза, шагнул вправо, но струя сместилась следом. Он нагнул голову и бросился на врага. В следующий миг струя вдруг сместилась и стала бить справа. Он врезался в желтый каент, поскользнулся и чуть не упал, взмахнув руками. Струя пены вдруг прекратилась, послышались шлепки. Кирилл догадался, что собирался сделать сын хозяина хлебозавода. Инстинкты кричали, что надо броситься следом, но он подскочил к пассажирской двери. В Каен жертва и убийца запрыгнули одновременно. Только автомощик сэкономил пару миллисекунд из-за того, что не стал захлопывать дверь. Не теряя ни мгновения, Кирилл с размаху вонзил нож в правую сторону Петиной грузи. Сын директора хлебозавода хэкнул... По его красной футболке быстро начало расползаться темное пятно. Он дернул ручку двери, но Кирилл вырвал нож, брызги крови полетели в стороны. Моментально он всадил лезвие рядом с первой раной. Петя отмахнулся правой рукой, попал по носу убийцы. Удар получился болезненный, глаза Кирилла моментально заслали слезы. Жертва воспользовался его заминкой, сын директора хлебозавода вывалился из любимого авто. Кирилл выскочил из машины, пока он оббегал желтый каен со стороны капота. Петя сделал два шага, поскользнулся на пене и упал на одно колено. Изо рта тонкой струйкой потекла алая кровь. Дыхание стало судорожным, свистящим. Кирилл остановился у него за спиной... Схватился за подбородок жертвы, потянул на себя, намереваясь перерезать горло сыну хозяина хлебозавода. В этот момент Петя, собрав последние силы, резко встал, ненамеренно ударил макушкой в нос автомойщика. На этот раз удар вышел намного сильнее. Кирилл непроизвольно сделал шаг назад, вновь в глазах навернулись слезы. Он их тут же смахнул левой рукой. Петя успел сделать еще два неверных шага по направлению к выезду. Кирилл с удивлением услышал рык, раздавшийся из собственного горла. В следующее мгновение он бросился на жертву. Всадил ему окровавленное лезвие в бок. Тут же схватил за подбородок, завалил на себя, с чавкающим звуком вырвал нож и ударил Петю в шею. Сын директора хлебозавода в последний момент поднял руки. Лезвие вонзилось ему в тыльную сторону левой ладони, проткнул ее насквозь. Жертва дернула рукой. Окровавленный нож выскользнул из руки убийцы, тогда Кирилл схватил шею Пети в захват, принялся душить. Сын хозяина хлебозавода дернулся, попытался скинуть убийцу, не удержался на ногах, и они вместе упали в розовую пену, стекающую с желтого каена. Петя дергался, легался, царапался, всеми силами пытаясь освободиться, всеми силами которых осталось слишком мало. Вскоре он затих. Но Кирилл еще секунд тридцать сдавливал шею. Потом, наконец, отпустил. Глубоко вздохнул, выдохнул и поднялся. Немедленно, секунды открыл заднюю дверь Каена. На диване лежала голубая олимпийка. Кирилл подхватил Петю под мышкой и вместе с ним забрался на сиденье. Продвигаясь сам, тащил за собой и тело. Выбравшись через правую дверь, он уже придумал... Новую легенду. Выдернул нож из Петиной руки, вытер его из сиденья, обошел, закрыл все двери желтого Каена, уже зная, что съездит, утопит Петю вместе с его любимой машиной, затем утопит стариков вместе с Фокусом, потом посадит Руслана в эскалейд и отвезет куда-нибудь. Бросит авто припаркованным. Утром директору скажет, что ночью заезжал его сын с другом на желтом каене. Оба были пьяные. Руслан решил взять эскалейд. Кирилл сказал, что не даст, но сын пригрозил, что настоит на его увольнении, если тот будет препятствовать. Вместе они уехали. План казался идеальным. Кирилл прошел в операторскую, Руслан лежал в той же позе, что и раньше. Его глаза уже начали стеклянеть.